Гордый он. Когда-то с ним познакомился. Впервые я его встретил в Берлине в начале 39-го. Это было мое первое поручение в качестве корреспондента АСН. Он находился там по заданию Масада Алия Бет, чтобы вывести из Германии как можно больше евреев, прежде чем начнется война. Ему тогда едва перевалило за 20. Затем я его встретил в Палестине, он служил в английской армии. Это было во время войны, у него было какое-то секретное задание. После войны он то и дело появлялся в Европе, то здесь, то там закупал оружие, переправлял нелегально беженцев в Палестину. Ты серьёзно думаешь, что из этой сумасшедшей затеи может что-нибудь выйти? Он толковый парень. Да, ты прав. Бен-Конан нисколько не похож на тех евреев, которых я знавал раньше. Ты, конечно, понимаешь, что я имею в виду. Вообще-то они ведь не очень отличаются храбростью. Среди них нечасто встретишь таких. «Вояк, что ли?» И тому подобное. «Вот как?» «Ты, я вижу, все еще не избавилась от добрых, старых предрассудков нашей родной индианы. По-твоему, еврей — это Абраша, который женится на Сарочке?» «Марк, перестань. Я достаточно долго работала с врачами и евреями, чтобы знать, какие они грубияны и хамы. Они не ставят нас ни во что. Ты что? У тебя они как комплекс неполноценностей». Я бы не стал с тобой спорить, если бы ты говорил, скажем, о немцах, а не о них. Что ты этим хочешь сказать, Китти? Мы что же чистая расица, по-твоему? Я хочу этим сказать, что ни один американский еврей не поменялся бы местом с негром, мексиканцем или индейцем. А я тебе говорю, что не обязательно линчевать человека, чтобы узнать, что у него происходит внутри. По-конечному время в Америке живётся неплохо. Но твоё отношение к ним и других таких, как ты, а также тот факт, что они в продолжении двухтысячелетий были козлами отпущения, все это не могло не наложить на них особый отпечаток. Впрочем, почему бы тебе не поговорить об этом с Банка на Анном? Он, кажется, знает, как нужно обращаться с тобой. Китти сердито вскочила с кровати, но тут они оба рассмеялись. Они ведь были Маркой Китти и просто не могли сердиться друг на друга. Кстати, что это такое Масад Алия Бетт? обозначает подниматься, вставать, взбираться. Когда еврей едет в Палестину, это всегда называют алия. Вот он поднимается. Алеф это первая буква еврейского алфавита. Она всегда применяется для обозначения легальной иммиграции. Бет вторая буква алфавита, обозначает нелегальную. Поэтому Масаат алия Бет означает в переводе организация для нелегальной иммиграции. Китти улыбнулась. "Господи, сказала она, зачем же логичен древнееврейский язык?" В течение двух дней, последовавших за визитом к Мари Бен-Кенана, Китти ходила какая-то тревожная и беспокойная. Она не хотела признаться даже самой себе, что ей хотелось встретиться ещё раз с рослым палестинцем. Марк хорошо знал Китти, и понимал её состояние, но делал вид, будто никакого Бен-Кенана вовсе не существует. Она не отдавала себе ясного отчёта в том, что именно тревожило её, кроме того факта, что посещение Бен-Канаана оставило у неё сильное впечатление. Неужели это была та самая американская совесть, о которой говорил Бен-Канаан? Или, может быть, она жалела о своей антиеврейской выходке? Как-то она спросила Марка, не совсем прочим случайно, когда, собственно, он встретился с Ари. В другой раз она довольно неуклюже намекнула, что было бы хорошо съездить просто так в Памагу, что Затем она опять рассердилась на самое себя и решила вовсе не думать больше об этом Бенканаане. На третий день Марк слышал, как она беспокойно ходила взят и вперед по своей комнате. Она уселась в комнате в удобное кресло и, закурив сигарету, решила разобраться во всем этом деле. Ее не особенно прельщала перспектива быть втянутой помимо своей воли в страшный мир Ари Бенканаана. Ее отношение к жизни всегда отличалось трезвостью, даже расчетливостью. «Китти такая умница», — всегда говорили про нее. Когда она полюбила Тома Фремонта и решила заполучить его, она действовала по хорошо обдуманному плану. Впоследствии она вела разумное домашнее хозяйство и расходовала деньги разумно. Она решила, что дочь должна у нее родиться весной, и это тоже из разумных соображений. Она во всем предпочитала мгновенным импульсом хорошо обдуманные решения, но никак не могла взять в толк, что происходило с ней в эти последние два дня какой-то странный человек, появился Бог весть откуда и наговорил ей еще более странные вещи. Она видела перед собой жесткое и красивое лицо Ари Бонтанаана с его пронзительным взглядом, читающим в ее душе, как в открытой книге и словно насмехающимся над ней, но вспомнила, что она почувствовала, когда танцевала с ним. Никакой логики во всем этом не было. Во-первых, Китти всегда чувствовала себя неловко в обществе евреев. Она открыто признавалась в этом Марку. Но в таком случае почему же все это не давало ей покоя? Наконец-то она поняла, что не успокоится, пока не встретится еще раз с Ари и не обойдет с ним лагеря для беженцев в караулосе. Она решила, что единственный путь покончить со всем этим — это новое свидание с ним, чтобы убедить самая себя, что никакой мистики во всем этом нет, а всего-навсего приходящее увлечение. Она побьет Ари Бенканаана его же оружием. Марк не удивился, когда на следующее утро Кити попросила его за завтраком на значит свидание с Бенкананом для осмотра лагеря в Караоулесе. "Одна я был так рад, когда ты приняла такое разумное решение третьего дня. Пожалуйста, останься при нём. Я и сама не понимаю, что на меня нашло", сказала она. Бенканан действовал наверняка. Он знал, что ты придёшь. "Не будь глупой. Если ты поедешь в Караоулс, тебе уже не выпутаться". Послушай, хочешь, я тоже откажусь. Сейчас же и улетим отсюда. Кити покачала головой. Твоё любопытство наделает бед. Ты всегда была такой благоразумной. Что с тобой случилось? В моих устах это звучит странно, не правда ли, Марк? Но у меня такое чувство, будто меня толкает на это какая-то непонятная сила. Ты можешь не сомневаться, Марк, я еду в Караолас, чтобы покончить со всем этим, а не начать. Марк понял, что она попалась хотя и не хочет в этом признаваться. Он мог только надеяться, что ничего дурного ее не ждет впереди.